Навернувшись на каблуках, майор невозмутимо двинулся к своей роте, даже не вспомнив о том, что не отключил провода, тянущиеся к электронному табло, тогда как распорядитель делал последнее объявление в притихшем зале. Его слова были встречены редкими аплодисментами, потонувшими вскоре в шумном многоголосице затопивший зал. Глядя на лица красных коршунов, зрители понимали, что были не одиноки в своем замешательстве. — Что, черт возьми, произошло, сэр? — спросил старший сержант Шпенглер, поднимаясь с места, чтобы встретить командира. «Но — Но-но, сержант, то, что мы заслужили, как раз и есть. — Рота, внимание! Аддоннелл повернулся в сторону зала. Все легионеры были на ногах. Капитан-шутник стоял перед ними в самом центре. С филигранной точностью, даже отдалённо не напоминавшей их выступления на соревнованиях по стреловой подготовке, они салютовали красным коршунам. Майор некоторое время пристально смотрел на них, но их поза не менялась. Соблюдение армейских формальностей предполагало Что торжественная поза при отдаче салюта сохраняется до тех пор, пока не будет произведено ответное приветствие или пока персона или группа лиц, которым оказывается таким образом честь, не покинет помещение или не окажется на некотором удалении. На этот раз решение далось майору легче. Красный коршун вниманил В первый раз за всю свою службу, а фактически за всю историю этой части, красные коршуны, лучшие подразделения регулярной армии, салютовали Космическому легиону. Горячая ванна была хорошим лекарством не только от душевных, но и от физических недугов. Ишут испытывал полное наслаждение истинство. когда его мышцы начали понемногу расслабляться. «Сэр?» Очень медленно, с явной неохотой, он поднял голову и открыл глаза. «Да, Бикер? На сегодня вы уже все?» «Ты попросил мамочку, чтобы она попридержала все звонки до завтрашнего утра?» «Да, сэр. На самом деле...» Мне кажется, она сама сделала это без всяких указаний с вашей стороны. Есть ещё несколько поздравительных сообщений, и, похоже, одна молодая репортёрша добивается встречи с вами опять. Шут закрыл глаза и погрузился ещё на несколько дюймов в ванну. Так сколько же ей интервью требуется на день? — Я не уверен, сэр, что она звонила именно по поводу интервью. — Да? — Во всяком случае, так я понял, из разговора с мамочкой, хотя она и не передавала мне беседу с ней словом в слово. — О-о-о! Хотите узнать что-нибудь еще? — Нет, можешь идти отдыхать, Биг. — На сегодняшнюю ночь с нас довольно. Хотя, как мне кажется, для всех нас это самый светлый день. Пожалуй, именно так, сер. Спокойной ночи, Бик. На этот раз ответа не последовало. Странно. Обычный его дворецкий был достаточно дотошен в отношении соблюдения этикета. Слегка задавленный шут, открыл глаза и обнаружил, что Бикер всё ещё находится рядом с ним. И судя по его виду, испытывает явное неудобство. Что-то беспокоит тебя, Биг? Ну, вы знаете, сэр, что я крайне редко вмешиваюсь в ваши дела или задаю вопросы относительно вашей утействи, но Дворецкий всё никак не решался заговорить, словно растерял слова. Ну так что же? Сегодняшний поединок Я имею в виду сер, что наблюдало многие ваше выступление и прежде лестил себе, думая, что знаю кое-что о ваших способностях и даже стиле, и вновь дворянский похожий потерял свой голос. Ну, поторопил его шут, и ради его удовлетворения, моего любопытства, вы понимаете, всё останется в стражающем секрете. Мне бы хотелось знать, ну, в общем, сэр, вы нарочно проиграли свой поединок. Я имею в виду, намеренно свели его в ничью. Прежде чем ответить, шут сделал глубокий выдох, закрыл глаза и ещё глубже погрузился в ванну. Нет, я не делал этого, Биг. Я думал об этом. Вот почему дал ему выплыть, хотя мог победить, когда начал вести в счёте. Но подгонец я с молодости нёчал. Будь я уверен в ничьей, я бы всё равно приложил к этому все силы, но и в этом случае был бы вынужден рисковать. Хорошенько поразмыслив, я решил, что не имею права рисковать успехом роты в этом бою. Так что последние удары я собирался сделать победными. но то, как всё это обернулось, то есть ничьей, которой я на самом деле хотел, было всего лишь чистой удачей и ничем больше. Я боюсь, что не совсем понимаю, Шэр. Почему вы предпочитаете победе ничью? Шут открыл глаза и вновь поднял голову, но при этом на лице его появилась волчья усмешка. Ты был недалек от истины, Бикер, ведь и мы уже победили. — Сэр? — Ну, подумай лучше. Наша, безвестная, входящая в космический легион рота Омега, где были собраны всяческие отбросы, выступила против красных коршунов, лучшего подразделения регулярной армии, которое та только смогла выставить. Более того, насколько могут судить зрители из Крыма, выиграл свой поединок. Очки были присуждены Корбину по той простой причине, что он знает технику и правила боя. Но совершенно очевидно, что в настоящем бою, где нет правил, Искрима сделал бы из него котлету. Уже на основании одного этого мы были победителями ещё до того, как я вышел на фехтовальную дорожку. Фактически, единственный вид соревнований, в котором уверенно победили Коршуны, было соревнование по стрельбе и подготовке, что само по себе представляет лишь показательные упражнения на плацу, не идущие ни в какое сравнение с боевой подготовкой. Я понимаю. Понимаешь? Голос Шута неожиданно стал серьёзным. Мы уже побили их, и потому не было никакого смысла ещё и пинать их ногами. Красные коршуны элитная часть, заслужившая ту репутацию, которая у неё есть. И если, сохраняя эту репутацию, помогаешь им спасти собственное лицо, соглашаясь разделить с ними Этот идиотский контракт по патрулированию, то это та цена, которую я согласен платить. Нет никакого смысла создавать барогов там, где они тебе не нужны. Разумеется, но ваши люди будут разочарованы. Может быть, я их недооцениваю, но сомневаюсь, что они смогут понять все нюансы вашей логики. Да. «Ну, разве это не так уж невероятно?» Легионер вновь усмехнулся. «И разве ты не понимаешь, как многое они изменили в своем мировоззрении только за один этот день? Еще сегодня утром они не верили, что у нас есть хоть какой-то шанс против красных коршунов. А сегодня вечером они уже были разочарованы тем, что всего лишь сравнялись и с ними». На них в самом деле начали верить, что мы кое-что можем. То есть вы неплохо натренировали их, сер. Он, конечно, было бы хорошо, если бы они отпраздовали сегодня вечером свою победу. Да, было бы хорошо. Но вместо этого они отправятся в город пьянствовать с карасами коршунами, как с равными. Если и не ошибаюсь, существует далеко не одна точка зрения в споре о том, кто из командиров победил бы, согласись мы, на поединок до первого удара, если рассматривать это с учетом тех людей или отрядов, которыми мы командуем. «Именно так, сэр, но только до тех пор, пока вы ими командуете».